Объясню на простом примере. Молодая лошадь легко везет двух седаков. Для старой лошади этот груз не посилен. А погибший Антей был старой лошадью. — Но восемь экспертов подписали заключение, — напомнил Голубков. — Это дело их совести. — Вы считаете, что категория совести здесь уместна? Речь идет о сугубо техническом вопросе категория совести уместна везде. Как только она исключается, чудо человеческого гения превращается в атомную бомбу, телевидение — в средство промывки мозгов, а компьютер — в фомку для взлома банковских сейфов. — Почему же вы не настаивали на своей правоте? Крылов хмуро усмехнулся. За свою жизнь я открыл несколько физических закономерностей, но больше всего горжусь другим. Я сформулировал главный закон социализма. Он звучит так. Чем строже, тем дороже. Для наших времен он тоже применим. Сформулировал я для себя и другое правило. Права качать, не сапоги точать. Каждый должен заниматься своим делом. — Я уважаю Андрея Дмитриевича Сахарова, но он бы принес гораздо больше пользы, если бы занимался не правозащитной деятельностью, а тем, что дал ему Бог. Возможно, мы уже имели бы термояд, и мир выглядел бы совсем по-другому. — Спорное утверждение, — оценил Голубков. — Я его никому не навязываю по-вашему, члены экспертной комиссии знали об истинной причине катастрофы? Я не хочу это обсуждать. Спросите у них. Конечно, знали. И все-таки подписали заключение. Почему? Когда отсутствует категория совести или хотя бы профессиональной честности, можно найти тысячи причин для любого поступка. От интересов дела до престижа страны. И пенсии вдовам? В том числе. Трогательно, не правда ли? Они позаботились об этих несчастных вдовах. А сколько женщин они обрекли стать вдовами в будущем? Сколько детей станут сиротами? Крылов выговорил из мундштука окурок и тут же вставил новую сигарету. — Можно взглянуть на ваше удостоверение? — неожиданно спросил он. Голубков молча подал ему темно-красную книжицу с золотым гербом России. — «Главное контрольное управление, старший инспектор», — прочитал Крылов. «Что это за должность?» «Вроде бухгалтера», — уклончиво объяснил Голубков. Крылов вернул ему удостоверение. «Вы такой же бухгалтер, как я, акушер. Бухгалтеров не катают над Афганистаном на новейших мигах. Военный?» «Да». «Звание?» «Полковник». «Разведка?» «Что-то в этом роде». — А именно — контрразведка. — Что это за профессия? Голубков пожал плечами. — Профессия как профессия. — Каждая профессия предполагает умение в чем-то разбираться, в чем обязаны профессионально разбираться вы. — В людях, пожалуй. Крылов высокомерно привздернул бровь. — Не слабо. — Во мне разобрались? «Во всяком случае, я понял, почему вы не прерываете наш разговор». «Почему?» «На нашем профессиональном жаргоне это называется прокачка. Вы прокачиваете меня, пытаетесь понять, стоит ли мне доверять». «Для чего мне это нужно?» «У вас есть, что мне сообщить». Некоторое время Крылов молчал, сосредоточенно что-то обдумывая. Потом спросил, чем вы занимались в Афганистане? Воевал. За что? Я уж теперь и не знаю. В Чечне тоже воевали? Да. За что? Понятия не имею. Чем занимаетесь сейчас? Настойчиво продолжал Крылов. «Да все тем же. Воюю. Только не спрашивайте, за что. Я сам часто задаю себе этот вопрос и далеко не всегда нахожу ответ». «Но иногда все же находите?» «Иногда?» — да, подтвердил Голубков. «Почему вы заинтересовались катастрофой Антея?» «Поручение президента. Чем оно вызвано?» «Не знаю. Могу только догадываться». Какого рода эти догадки? Извините, но этого я не могу вам сказать. Последний вопрос. У меня действительно есть информация, которая представляет катастрофу Антея совершенно в ином свете. Если я сообщу вам ее, вы распутаете это дело? Не уверен, сказал Голубков, но я попытаюсь. Хороший ответ, подумав, кивнул Крылов. Хватит курить. Пойдемте. На втором этаже административного корпуса с обшарпанным линолеумом в коридорах и стенами, давно требующими ремонта, Крылов ввел полковника Голубкова в небольшой кабинет и включил компьютер. Потом достал из сейфа дискету и вставил в приемное устройство. Предупредил о том, что вы сейчас узнаете, я не говорил никому».